«Вот чего я не понимаю, так это почему не убили того негодяя, который застрелил Али и довел его самого до такого состояния?» Похоже, что мадам де Варанвиль и мсье Бальги дали слово той девушке, которая их предупредила. А наш хозяин потом просил мсье де Ронделера их разыскать. Но не для того, чтобы причинить им зло, скорее наоборот. Однако на том месте нашли только брошенную лодку и руины, заросшие плещом. Наверное, еще не удавалось хоть кого-нибудь в них отыскать. Там легко заблудиться, и тогда у этих разбойников будет прекрасная возможность их с этим поздравить. Июльским вечером Жизеф Ингу направлялся в дом на тринадцати ветрах под проливным дождем. Весь день стояла жара, как в пекле, без единого дуновения ветерка. Небо было белое, море спокойное, как будто на него вылили масло. Но к концу дня поднялся ветер, пригнавший огромные разбухшие тучи, которые под оглушительный аккомпанемент грома и молнии открылись как занавес в театре, повинуясь дирижерской палочки. Потоки воды хлынули вниз, затопляя пейзаж и знакомые очертания поместья, показавшиеся вдалеке. Когда под этим нескончаемым водопадом адвокат верхом на лошади въехал во двор, он был похож на одну из серых литых статуй, которые часто устанавливают для красоты в центре фонтана. Потантен, выбежав на звон колокольчика, позвал конюха, чтобы тот забрал лошадь и провел путешественника в дом. Мгновенно на плитках вестибюля образовалась огромная лужа. «Какая неожиданность, мсье!» — воскликнул мажордом. «Кто бы мог представить, что именно сегодня вы покинете Шербур?» Адвокат чихнул и уныло посмотрел на свой элегантный Редингот, который теперь был похож на мокрую тряпку. «Я только что из Парижа», — пробурчал он, «и полагал, что мой приезд произведет на вас впечатление». «Так оно и есть!» — воскликнул Гием. Гийом, медленно спускаясь по лестнице с тростью в руках. «Отведите его на кухню по танген. Если он так и будет стоять на ковре, пока вся грязная вода с него не стечет, мадам Агнес никогда ему этого не простит. Потом приготовь ему комнату. Счастлив тебя видеть, мой друг. Кажется, мы не встречались лет сто. Мне тоже. Ты, я смотрю, уже поправился». «Почти. Тебе повезло, Агнес нет дома, поэтому у тебя есть время обсохнуть и принарядиться к ужину». «Нет дома? В такое время? Ты отпускаешь ее одну по этим дорогам?» «Почему бы и нет?» «Она их знает наизусть, а управляет кабриолетом просто превосходно. К тому же, в последнее время, следуя заветам своих предков, Она усердно занимается благотворительностью. Но сегодня, мне кажется, она собиралась с визитом к мадам Дерон де Лер. В Эскарбосвиль. Скорее всего, у нее она и пережден грозу. Итак, пошли. Тебе крайне необходимо сейчас обсохнуть и хорошенько подкрепиться. Ингу не стал сопротивляться, но при этом вид у него был задумчивый. Еще по пути сюда, предчувствуя приближающуюся грозу, он хотел сократить дорогу и, не доехав до Кетеу, свернул в направлении деревни Пуль, чтобы попасть в Лапторнель через Тронке. Как только он миновал Круа-Дорвиль, заметил на большом расстоянии перед собой легкую коляску с закрытым зеленым верхом, которая показалась ему хорошо знакомой. Его лошадь уже утомилась, и он не решился ее пришпорить, чтобы догнать упряжку, которая, кстати, довольно неожиданно исчезла из виду за небольшой горкой. Раскат грома сильно напугал его лошадь, и он решил отказаться от поисков пропавшей коляски.